глава 12 Когда я уселся возле вывешенной шкуры, то даже не знал, как можно посодействовать ускорению процесса. По сути, надо чтобы кожа сначала полностью просохла, а потом уже можно будет заняться ее выделкой. Для этого, конечно, надо будет собрать тазик отдельный, а там специальный раствор намешать для выделки. Но все же сейчас главное ожидание. Стоило мне присмотреться на очищенную от шкуры кожу, и когда они, блин, успели, перед глазами сразу появилась надпись «Просушка кожи». До завершения процесса осталось 12 часов 30 минут 32 секунды. В принципе, не так уж и долго. Если сравнивать с реальной жизнью, то реально куда быстрее. Надо будет эту комнату разделить на две. В одной части поддерживать высокую температуру и очень сухой воздух. А во второй... А во второй кожа будет обрабатываться в специальный тарах. Согласившись со своими мыслями, я кивнул и направился в сторону кухни. Раз пока не могу сделать меха, тогда надо бы из имеющегося пищевого имущества приготовить что-нибудь. А то стухнет еще вся эта еда. Жалко будет. Пока шел, в голову сразу начали приходить самые простые рецептики жены. Первым вспомнился один из самых простых, но в то же время невероятно вкусных салатов. Базово он приготавливается из трех ингредиентов: кукурузы консервированной, крабовых палочек и яиц. Яйца надо отварить и вместе с крабовыми палочками порезать. Потом, ко всему этому, надо добавить крабовые палочки, но без сока, его я обычно выпивал, и все перемешать. Также там обязательно соус всех времен и народов, майонез. Сочетание этих трех ингредиентов давало такой приятный вкус, что можно было есть салат и не замечать, что у тебя пузо уже как у женщины на девятом месяце. В общем, обожаю этот салат. Живот все эти мысли поддержал урчанием. А ведь игра. Но кушать тоже надо. А то я уже сколько тут нахожусь, но толком ничего не ел. Так, пару ягодок только. Но сейчас, увы, я такой салат приготовить не смогу. По весьма веским причинам. У меня нет ингредиентов. Только десятки различных ягод. Несколько каких-то диких овощей и целая куча грибов. Хм, у меня есть идея. «Ты!» – показал я пальцем на змеёныша, что все это время ходил рядом со мной. «Необходимо натаскать в логово воды». «В чем? – спросил он весьма очевидным и логичным вопросом. «Действительно, в чем ему нести мне сюда воду, если у меня даже деревянного ведра нет? А чтобы его изготовить, нужно дерево, которое все ушло на будущую растопку». «В общем, возникла весьма интересная дилемма. Ну тогда ладно, и без воды справимся». «Ладно, не надо воды». Несколько отрешенно сказал я, вспомнив, что вся еда лежит в одном из сундуков за троном. «Так, всю еду из сундука за троном необходимо перенести в сундук на кухне. Бегом!» Отвесив поклон, что меня удивило, ящер сразу умчался выполнять мое поручение. А я же некоторое время стоял с некоторым отрешенным и офигевающим видом. Поклон? Мне? Действительно? А за что? Конечно, приятно, спорить не буду, но все же за что? Повернувшись к кускам мяса лицом, начал думать, как бы его посытнее приготовить. По сути, нужна какая-то доска или что-то подобное, на что все это мясо можно будет аккуратно сложить и засунуть в печь. Это несложно, просто взять кусок камня и обтесать его, сделать плоским квадратом, но все же, с чем его готовить? Точно, ягоды! Когда ящер принес первую партию продуктов, я ему приказал по одному экземпляру каждого продукта положить на стол прямо передо мной. В основном были ягоды, которые могли очень кстати подойти к мясу. Вот только надо распробовать сначала их вкус, а потом уже решать, что можно, а что нельзя. Так вот, лежит большая черная ягода, по виду напоминает черную смородину. Вот только она раза в два больше ее. Попробуем. Хм, она вкус как клюква. Оригинально, даже интересно. Определенно можно добавить к мясу. Дальше была ягода синего цвета. но при этом по своей структуре напоминала крыжовник. А вот вкус у этой ягоды оказался то ли как у земляники, то ли как у Виктории. Не, такое к мясу не пойдет, но вот во фруктовый салат просто улетит. Третья ягода была похожа на малину, только какая-то розовая, да и вкусом тоже походила на малину. Четвертая ягода была как земляника, только черная. А вот на вкус как... брусника. Определенно как брусника. Мой мозг не мог принять до конца всю эту информацию. Но все же надо привыкать. Похоже, я в этом мире игре надолго. Эх. Так, осталась последняя ягодка. Похоже тоже на малину. Цвет красный, как у малины. А вот вкус... «Ну нифига себе! Да это ж гранат! Вот теперь я точно знаю, какие ягоды, точнее их сок, украсят вкус мяса. Вот прям должно идеально зайти!» «Стой!» – сказал я Зеленому, сразу тыкнув нужные мне типы ягод. «Все вот такие ягоды складывать на стол, остальное в ящик. Сейчас мы будем творить!» Ящероподобный посмотрел на меня как-то уж очень одухотворенно, но не проронил ни слова. Лишь уважительно кивнул и начал быстро заниматься сортировкой ягод. Когда передо мной уже была достаточно приличная куча ягод, я сразу отрезал своим ржавым мечом большой ломоть мяса, взял немного ягод и начал буквально вмазывать их. Как только сок из ягод перестал течь, я перевернул кусок и обнаружил весьма неприятную вещь. На мясе остались следы ржавчины. Это прискорбно. Ладно, тогда сделаем следующим образом. Быстро умчавшись в свой тронный зал, я достал из сундука несколько кусков камней, веревки, палки и начал творить. Сначала ничего не получалось, изделие просто рассыпалось в руках, но потом, когда я разделил толстую часть ветки на четыре части, вставил туда кусок весьма хорошо заточенного камня и обмотал все это веревкой, вот тогда система вознаградила меня за труды. Каменный нож, качество плохое, урон 5-8, износ 0 из 100, Требования: сила 2, ловкость 3. «Хм, и не совсем оно плохое. Просто ты, система, судишь слишком однобоко. Ну и что, что он сделан на коленке и без нужных приспособлений? Зато все же получился и не развалился в руках, как первые варианты. Ладно, надо доделывать мясо». Поднявшись на ноги... Вот так же быстро умчал на кухню и аккуратно срезал кусочек, на котором было видно ржавчину, и проделал то же самое с другой стороной, обработав кусок ягодами. Дальше так пошли второй и третий куски. Думаю, хватит. Довольно я обтер руки о какой-то обрывок ткани, который оказался под рукой. тут же посмотрев уже убегающего в сторону тронного зала ящера. А молодец он, соображает и понял сразу, что к чему. А вот теперь, открыв инвентарь логова, я достал оттуда один блок необработанного камня, потом достал кирку и залез в настройки камня. Сразу попалась на глаза опция «Обработка». Четвертый вариант – каменная квадратная доска. То, что нужно. Сделав несколько молниеносных ударов, я сразу добился необходимого результата. Доска получилась очень похожа на поднос с каемкой на краях, что образовывало впадину, и сок не утечет. Графы качества в описании не было, значит, это просто объект мира вышел. Ну и ладно, зато нет прочности у этой доски, а значит при обычных условиях она будет служить вечность. Сложив все обработанное мясо на эту доску, я на всякий случай домял весь сок из оставшихся ягод на доску, образовав небольшой бульон. Так мясо должно пропитаться еще лучше. Схватив две трети палки, веревку и одну доску, я начал добывать огонь самым странным методом, что только мог быть доступен человеку – силой трения. Обмотав одним оборотом середину палки веревкой, края этой самой веревки я привязал за края второй палки, образовав подобие лука. Поставив это острым концом обмотанной веревки палки на доску, я взял камень и надавил на всё это сверху, после чего начал двигать луком влево-вправо. Уже через несколько минут из-под палки повалил дымок, а через пяток доска и палка буквально начали гореть. Закинув их вместе с веревкой в нижнюю ячейку печи, я начал медленно добавлять доски туда же. Вот теперь у меня полноценная печь, на такой и поспать можно будет в холода. Взяв поднос с мясом, ухнув от его неожиданно большого веса, я поставил его вовнутрь верхней ячейки и прикрыл ее большим плоским камнем, чтобы тепло оттуда не выходило. Пускай мясо готовится, а мы пока займемся другими важными делами, благо их тут просто навалом. Малый ящеролюд первого уровня погиб. Время возрождения – 10 минут. Какого? А чё он сдох-то? Вот за это Майн по башке точно получит. Малый ящеролюд первого уровня погиб. Время возрождения – 10 минут. А вот это уже не совсем здоровый звоночек. Вообще не здоровый. Давай, Майн, хоть ты не погибай, давай. «Надеюсь, тебе хватит мозгов спастись бегством и все мне доложить». Вытащив свой меч из инвентаря, а также всучив мелкому ящеру, не пойми откуда взявшийся у меня в инвентаре лук с сотней стрел, я встал по центру тронного зала. Лучника я поставил позади себя, а сам стал напряженно смотреть на туман. Минуты через две он начал вибрировать. А потом через него на огромной скорости пролетел с просто очень огромными глазами Майн. Он начал что-то пытаться сказать, но сбивающееся дыхание ему не давало это сделать. Глянув на его лайв-бар, я понял, что он чудом спас свою шкуру, ибо у него было всего 3% здоровья. «Успокойся, дыши, не пытайся пока что-то сказать, просто дыши!» Начал я его успокаивать, а потом, когда его дыхание стало более-менее ровным, я сказал ему «А вот теперь говори!» «На... нас идет больше сотни игроков!» Он чуть ли не кричал, смотря на меня, такими испуганными глазами, что мне самому страшно стало. «Больше сотни игроков? Большая цифра. Даже не так. Это охренеть, какая большая цифра! А почему система молчала?» «Они что, просто так на меня прутся? Им что, заняться нечем? Просто так какого-то мини-босса «Далеко они?» – спросил я с внешней невозмутимостью, хотя поджилки у меня тряслись. «Две минуты. Может, меньше?» Последнюю фразу он сказал с каким-то виноватым видом, но все же информация ценная. Время у нас еще есть. Ты молодец!» «Просто вот огромный молодец, что не сдох и всё мне рассказал. Сейчас доставай свой лук, готовься к бою. Пока противник не пришел. жри все, что только в тебя влезет. Тебе надо восстановить здоровье, а я пока пойду к Гектору». Сжав в руке покрепче меч, я направился к нашему детенышу Огра. Он сидел и водил пальцем по камню, оставляя на нем весьма видимые следы. Мощные, однако, у него пальцы. На мгновение я даже залип на все это его бесформенное и бессмысленное художество, пытаясь найти в нем смысл. Но все же ничего толкового я не понял. Гектор, окликнул я его через несколько мгновений, а он повернул свою голову с протяжным у. Сюда идет очень и очень много игроков. Твоя задача крушить их всех и не давать пройти мимо. Тебя будут прикрывать, понял? Гектор кивнул, и с подобием рычания поднялся на ноги. И все же... «Но ну, нифига себе, детеныш! Он, блин, меня шире и с меня ростом! Страшно представить, во что этот монстр вырастет!» Кивнув ему, я развернулся и легкой трусцой вернулся в свой тронный зал. «Как-никак, я должен остаться в живых, а не погибать в первых рядах!» Хотя и жалко подставлять своих подчиненных. Но хорошо, что они возродятся, они погибнут окончательно, как это часто бывает. Став перед своим троном, я приказал двум своим лучникам выдвинуться ближе к карочному проходу, чтобы у них был большой угол обзора и стрельбы, а также меньшая дистанция. А это и большая вероятность попадания, и большой урон при попадании. Главное вовремя приказать им отступить, если вдруг Гектора убьют. Первые игроки показались ровно через две минуты, как сказал Майн. Прямо в точку же попал. Может у него есть система предвидения? Или что-то похожее на это? Или может способность какая? Надо будет у него спросить, но это все потом. Первая троица была такими же растяпами и оборванцами, как и любой новичок в этой игре. Гектор буквально каждого уложил с одного удара и тут же немного подрос. Вот и уровни ему пришли. Шикарно. Теперь сможет еще больше людей задавить своей грубой физической силой и просто наиострейшей логикой. Следом за той троицей ворвались уже пятеро, троих из которых Гектор смог остановить и впоследствии прикончить, а вот двое смогли прорваться. Далеко ему бежать не удалось, их сразу нашпиговали стрелами лучники, отправляя на респаун. Зарегистрирован рейд на босса «Иной, Повелитель Подземелья». Число участников 150. Активировался счетчик убийств и смертей рейда. Включена прямая трансляция. Погибло 8 игроков. Убито 0 бонстров, 0 боссов. О, а вот это уже интересно. «Сейчас весь мир узнает обо мне». «Что бы сказать, раз работает прямая трансляция?» «О, точно, семья! Надо передать им привет!» «Всем спасибо за то, что решили посмотреть на это шоу!» Начал бодро говорить я, задрав в случайную точку свою голову. «Для начала хотелось бы передать привет моей семье!» Но договорить мне не дали, так как в этот момент мне в плечо попала стрела, буквально пробив его насквозь. Боли я не почувствовал, зато мое сердце заколотилось как бешеное, а мой разум наполнился злобой. «Слышь ты, леголаз недоделанный!» – начал орать я на лучника, который сейчас улепетывал от огра. «Я тут приветы передаю, а ты мешаешь! Гектор, а ну разорви его пополам!» И Гектор сделал это, буквально. Просто схватил за руки и ноги, после чего потянул их в разные стороны. Охренеть, ну и силища в нем, мне даже страшно стало. Еще примерно минут пятнадцать мои послушники продолжали в таком же темпе убивать и крушить всех игроков, которые заходили в мое логово. Когда мелкие возродились, я их тоже отправил на передовую помогать Огру. Вот только они опять умерли, зато каждый с собой смог забрать по одному игроку, а это для них уже достижение. Только была одна странность. Игроков, имеющих более-менее сносное снаряжение, почти не было. Внезапно по Огру ударил огромный огненный шар, вылетевший откуда-то из-за тумана. Потом прилетел ледяной шип, потом снова огненный шар. Я посмотрел на здоровье Огра. Две трети как и не было. Сняло просто очень быстро. Потом в него прилетел каменный валун размером с мой корпус. Потом еще раз огненный шар с ледяным шипом. И тут Гектор сначала рухнул на колени, а потом завалился на бок. По ту сторону тумана послышался воодушевленный крик десяток глоток, а у меня по спине пробежали мурашки. Погибло 93 игрока. Убито ноль монстров, один босс. «Хана нашей трое!» Как-то отрешенно усмехнулся я, поймав недоуменные взгляды двух лучников на себе. Ахилл прикончил Гектора. Теперь осталось дождаться Троянского коня. Конец 12 главы.